Триста восемьдесят четвертое, июнь двадцатый. Так и в тонком мире можно оказаться среди нежелательных соседей. В самом слове «нежелательный» скрыто уже утверждение, что человек и хотел бы от них освободиться, но в силу кармических условий не может. Так существует и плотная, и тонкая карма, то есть карма в обоих мирах. Правильнее было бы сказать, что во всех мирах человека сопровождает его карма. Карму можно и жить, но отбросить ее невозможно. отброшенное в одно виде она возвратится в другом, пока не будет исчерпана полностью. Это сила, с которой самый обычный человек бороться не в состоянии. Учитель вводит ученика в область необычного, и, идя вместе с ним, можно уже побеждать светило. но для этого требуется объединение или слияние сознаний, что трудно необычайно. Как тушить карму? Как исчерпать ее, только полностью расплатившись со старыми долгами и стараясь не делать новых? Когда появляется кредитор и причиняет зло за давнюю задолженность, удар надо принять спокойно, не порождая новых причин, ибо в противном случае создастся новая цепь новой задолженности и неизбежной расплаты. Так, не отвечая на зло злом, но нейтрализуя его в себе и не реагируя на него созвучно, исчерпает человек кармическое следствие нежелательного порядка. Жалобы бесполезны. Карму разжалобить невозможно. Обращение к высшим силам, чтобы освободили от уплаты прежних долгов – не дает желаемых результатов, ибо расплачивается по счетам сам, задолжавший. Закон кармы сложен. Облегчить ее можно, например, жертвованием, незнакомым людям и другими подобными деяниями, когда чаша весов оправдания нагружается делами добра и в той или иной форме, но компенсация за то, что было сделано когда-то в прошлом, всегда происходит неотвратимо.